Глава 9. Несколько секунд, растянувшихся для меня в вечность, я с ненавистью смотрел на громилу в полосатом пиджаке, а эта мразь пялилась на меня, словно на вошь, найденную в шевелюре. У меня внутри полыхнуло только одно желание – размозжить отнерки голову, приложив ее к косяку и как следу долбанув дверью. Представляя это, я скрипнул зубами так, что, наверное, сточил их друг от друга. Слегка оттокнул от себя Мисти, чтобы она не попала под магический удар в случае потасовки. Что вылупился? Какие-то проблемы?» — буркнул пробужденный, проследив взглядом за отошедшей в сторону девушкой. «Какого хрена ты тут забыл?» — я проигнорировал его вопрос и сжал в кармане плаща магастрел, отданный Дереком. Точно знал, что в нем осталось четыре выстрела. Уж на этого ублюдка хватит с лихвой. А решил закончить начатое утром, урод? «Чё?» — изумился парень, и в его глазах засверкали крохотные молнии. «Ты мразь, на кого ты пасть открыва «Тише, Эрнест». Слова вышедшего следом за однеркой человека вмиг остудили пыл молодого бандита, а меня заставили задержать руку, уже дернувшую наружу магастрел. Обойдя Эрнеста, перед мной оказался высокий, мускулистый мужчина с пепельными волосами, припорошенными сединой на висках, идеально побритый бородой, тоже седой, и усами. Его коричневый в полоску костюм-тройка стоил столько золотых, сколько все обитатели нашего дома зарабатывали за месяц. В лучшем случае. А дорогие ботинки явно были обработаны магическим раствором, отталкивающим грязь. Так блестели. Это был главарь банды, крышующий наш квартал. Морел. «Какие-то проблемы, молодой человек?» Спросил он, обращаясь ко мне. «Полагаю, что никаких, господин Морел». Вынужден был признать я, хотя от сказанного мне в раз стало стыдно. Спасовал как трус. «Но против однерки и тройки ты ничего не сможешь сделать, идиот!» Ряфнул внутренний голос. И он был прав. «Полагаю, вы тот самый парень, который утром помог подстрадавшей девушке?» «Да». «Что ж, это поступок достойного человека», – кивнул главарь банды. «Мы как раз заходили к ней, чтобы принести самое искреннее извинение, и предоставили ей компенсацию, которая даст Таше Трише. Да-да, ей. В общем, наши извинения дадут ей возможность получить качественную медицинскую помощь, которую она не смогла бы себе позволить». «Это радует». Насколько я понял, вы понесли определенные убытки, вызвав лекаря и заплатив ему за амулет и лекарства. Это он рассказал мне о случившемся. «Думаю, будет справедливо, если мой человек компенсирует ваши затраты». Эрнест от голоса, которому это было сказано, однерка дернулся, словно от пощечины. Глядя на меня ненавидящим взглядом, он достал кошелек, выудил оттуда три банкноты, стоимостью по 50 серебряных монет каждая, и протянул их мне. И несмотря на то, что сделал он это со взглядом, который обещал мне немало проблем в будущем, я забрал деньги, стараясь держаться спокойно. Благодарю. И я вас, молодой человек. Надеюсь, вы не имеете никаких претензий к нашей организации. На языке так и вертелось сотни грязных слов о том, что я на самом деле о них думаю, но... Сейчас я не мог позволить себе нажить врагов еще и среди бандитов. Нет, господин Морелл. Рад это слышать, ответил главарь банды. Впрочем, особого удовлетворения в его голосе я не слышал. Ко всей этой ситуации он относился с равнодушием. Для Морелла случившееся было всего лишь рутиной, которую требовалось решить, и поскорее. Ведь слухи расползаются быстро, если их вовремя пресечь, выставить себя в выгодном свете, жители квартала станут видеть в нем благодетеля, который наказывает своих людей за проступки и печется о благополучии обычных горожан. Но брезгливое выражение его лица и скучающий тон не дали мне себя обмануть. Ему было плевать на Тришу и всех жителей четырех столбов. Главаря банды волновало лишь собственное благополучие, спокойствие и отсутствие неприятного интереса со стороны властей, которые в моменте могли запросто убрать взорвавшегося гада и поставить на его место кого-то другого. Впрочем, такое отношение было всяко лучше, чем мерзкое самодовольство однёрки, из-за которой Мореллы оказался здесь. И сейчас этот ублюдочный Эрнест даже не пытался слушать наш разговор. Он безостенчиво пялился на месте и чуть ли не раздевал ее своим похотливым взглядом. Тварь. Все допускают ошибки. Меж тем продолжил Морел, обходя меня и направляясь к выходу со двора. И мой человек осознает свою. Надеюсь, вы окажетесь благоразумной и не станете раздувать из этого историю, сидя с друзьями в таверне за кружкой Эля. В конце концов, именно мы, пробужденные, защищаем горожан от порождений сумрака. Я его прекрасно понял. Тон главаря банды ясно донес, что, реши я трепать языком о случившемся, со мной будут разговаривать по-другому. «Ну ничего-ничего, подождите немного. Я не стану убивать вас всех, но твой Эрнест ответит за то, что сделал». Направившись вслед за боссом, Громила словно услышал эти мысли и сильно толкнул меня плечом, процедив при этом. «За длинный язык я с тебя еще спрошу, в рот. Ходи и оглядывайся». Сказав это, он скрылся в арке, ведущей на улицу вслед за Морелом. Через несколько секунд послышался гул запускаемых турбин мобиля, и лишь тогда я выдохнул. «Ну, дела». «Твои друзья?» Как ни в чем не бывало, спросила Мисти, подходя ближе. «Ты что, не слышала, как мы разговариваем?» «Нет, я подумала, что ты не хочешь, чтобы я слушала, потому и оттолкнул». «Мисти». Я повернул хрупкую девушку к себе, взяв ее за плечи. «Эти люди — бандиты, которые едва не убили мою подругу сегодня утром. Они мне не друзья». Они плохие, а еще они пробужденные, для которых жизнь простого человека ничего не значит. Поэтому я тебя оттолкнул, чтоб по тебе не попала магия, если меня атакуют. Я хочу, чтобы ты запомнила, что с ними не надо связываться. Проклятие. Да она и правду, будь ты не в себе, словно с ребенком разговариваю. Поняла, легко согласилась блондинка. Но я хочу, чтобы и ты кое-что запомнил. Что не все пробужденные одинаковые, среди них есть и хорошие люди. Я хмыкнул. Наверное, она была права. Мои родители были прекрасными людьми и подтверждали слова Мисти. Вот только с тех пор, как они исчезли в темном сумраке, я встречал среди пробужденных лишь сволочей, которые относились к обычным людям, как к грязи на подошве. За такими размышлениями мы поднялись на второй этаж. Я отпер дверь и впустил Мисти внутрь. «Располагайся, а я отойду на пару минут. Надо кое с кем поговорить». «Хорошо», — с интересом разглядывая мою кухню, ответила девушка. Не трогай все подряд, я скоро вернусь и устроим тебя. Если голодная, вон там ящик с консервами, вон плитка. Можешь что-нибудь разогреть, показал я. Знаешь же, как пользоваться? Да. Только кофе не заваривай, иначе не уснешь. Поняла. Проклятие, со всеми событиями сегодняшнего, точнее уже вчерашнего дня, совсем забыл купить продуктов. Ладно, забегу с утра на рынок. Сейчас уже все равно ничего не поделаешь. Оставив Мисти в квартире, я вышел в коридор, на всякий случай запер за собой дверь и направился на этаж выше, к жилищу Триши. Подруга открыла почти сразу, после второго стука. Она выглядела куда лучше, чем утром. Запекшаяся корка исчезла, страшные ожоги по всему телу превратились в обновленную, но все еще сморщенную, шрамированную кожу. Впрочем, смотрелось это все равно жутко. «Какие люди!» — кривя рот произнесла Триша, облаченная лишь в домашний халат. «Решила заглянуть к старой подруге?» «А как же твоя новая игрушка?» «Не понял». «Блондиночка, которую ты с собой приволок. Я видела в окно. Что, оставил ее одну? Или пришел позвать меня присоединиться к вам третий?» «Ты совсем рехнулась?» — тут же спылил я. Я зашел, чтобы узнать, как ты себя чувствуешь. «А что, не видно? Да и какое тебе вообще дело?» «Тебе обязательно быть такой сукой? Я мгновенно вышел из себя, бесясь от высокомерия, с которым Триша со мной заговорила». Могла бы и спасибо сказать, это я вытащил тебя с улицы, когда остальные разбежались. Я отдал тебе свою экстренную лечилку. Я вызвал хромого Пита, чтобы он тебя подлатал, а ты ведешь себя как... Ага, затащил в квартиру и ушел довольный. Благородная мать твою рыцарь. Дал одноногому старику меня раздеть и облапать, обмазать вонючими мазями, от которых не отмыться, и запахом, от которых стыдно приличных людей встречать. Большое спасибо тебе за это. Приличных людей? один из них не тот ли, который едва не убил тебя утром? Я сама виновата полезла к Эрне, когда он спешил по делам, ты еще не в подобающих выражениях. Ты? Я настолько обалдел от ее слов, что даже не нашел, что ответить. Ты... Ты меня поражаешь, Триша. Простого спасибо было бы достаточно, особенно после твоих слов о том, что мне на всех наплевать. Но видно, тебе сложно поблагодарить старого друга за спасение собственной жизни. Гораздо проще простить урода, который превратил тебя в жаркое и чуть не убил. Он сполна заплатил за это». «Чем? Парой новых лечилок и десятком золотых? И все, после этого для тебя проблема решена?» «Да что ты понимаешь?» – зашипела подруга. «Это был мой единственный шанс вернуть хоть какое-то подобие внешности. Единственный шанс, чтобы горло и язык пришли в норму, и я снова смогла петь. Они запеклись, как требуха в горшке. Что мне было делать? Идти в суд? У Морелла все куплено, ты и сам это знаешь». Я бы осталась обожженной уродиной навсегда, а так Морел сам пришел извиниться за Эрнеста, и его заставил это сделать, как настоящий джентльмен. И да, он оплатил мне лечение у Пита, купил лучшие регенерирующие браслеты из квартала торговцев. Не ту поделку, которую ты на меня нацепил, Ее и на несколько часов не хватило. Я был готов задохнуться от возмущения и влепить этой дуре пощечину за тот бред, что она несет. Ведь мой амулет спас ей жизнь. Но тут легкое дуновение сквозняка донесло до меня запах, который царил в квартире Триши. Пыльца. Снова долбанная пыльца. Ты опять под кайфом, понял я. Тогда ясно. Наверное, это они принесли тебе дурь. А тебе-то какое дело? Да такое. Мне больно смотреть, как моя подруга превращается в овощ. Ты же себя в могилу этой дрянью загонишь, Триша. Сама как-нибудь разберусь. «Ну-ну, как скажешь», — рявкнул я, отчаявшись донести что-то до нее. «Вижу, что ты чувствуешь себя лучше. Спи крепко». Я развернулся и направился к лестнице, когда она орала вслед. «О, ну спасибо, спасибо, корана слышишь? Ты ведь это хотел получить, благодарность? Так ты себя почувствуешь лучше. Спасибо тебе, рыцарь на белом байке. Спасибо, козел!» Я не стал оборачиваться, говорить с обкурившейся пыльцы подругой детства не имело никакого смысла. Она была просто неспособна адекватно воспринимать собеседника. Вернувшись к себе в квартиру, застал мести мирно спящей на моей кровати. Удивительно. Она сейчас в жилище совершенно незнакомого мужика, да еще и с дурной репутацией. Но при этом спит как младенец. Странная она. Аккуратно накрыв девушку одеялом, я достал старый матрас, кинул его у стены, отыскал в комоде тонкое покрывало и мгновенно провалился в сон. На следующее утро проснулся от запаха свежесваренных эльфийских зерен. Открыв глаза и встав у матраса, поморщился. За ночь спина на нем затекла. Выглянув на кухню, увидел там Мисти, сидящую за столом и внимательно наблюдающую за приготовлением напитка. «Я же просил не заваривать кофе», — зевнув, буркнул я. «Перед сном», — не отрывая взгляд от джезвы, — спокойно ответила она. «Но уже утро. Утром кофе самое то». «Ты-то без памяти откуда об этом знаешь?» «Откуда ты знаю?» — блондинка пожала плечами. «Запах показался знакомым, и я вспомнила, как его варить». «О, готово!» Умывшись, я выпил кружку крепкого обжигающего напитка и, с сожалению, изучил пустую банку из-под него. «Да, сегодня все же придется купить продуктов». «Какие у нас планы?» Спросила Мисти, когда я начал собираться. «У нас?» «Хм, задумался я». А ведь и правда, чтобы снарядить девочку в рейд, придется сейчас взять ее с собой. Купить одежду, примерить несколько артефактов и устройств, понять, что ей вообще нужно. «Для начала вызовем грузчиков и отправим мой байк в ремонт. Потом заглянем в мастерскую и подберем тебе снаряжение». «Супер!» — улыбнулась бледная Мисти. Я обратил на это внимание и нахмурился. «Ты как вообще себя чувствуешь?» «Боль никуда не ушла», — девушка прижала руки к груди. «Но не переживай, я привыкла. В ближайшее время со мной ничего не случится». «В ближайшее? Это какие примерно рамки?» «Ну...» Но... — она прищурилась, словно подсчитывая в уме. «Меня нашли в Сумраке где-то три недели назад. Те люди из пустоши сказали, что цветочное проклятие действует от двух до трех месяцев. Так что примерно месяц у меня есть, а в лучшем случае два». Она говорила об этом так спокойно, что у меня мурашки по спине пробежали. «Да. Ну ладно, будем надеяться, что все обойдется, и мы успеем спасти тебя. Ты точно в порядке?» «Точно». Снова улыбнулась Мисти. «Но мне приятно, что ты переживаешь». «Сумасшедшая, подумал я про себя». Откладывать дела в долгий ящик не стал. Отправился на улицу и отыскал ближайшей семейной компании, занимающейся перевозками грузов, тяжелый транспорт. Молодой рыжий парень с пропитой физиономией пригнал к моему дому здоровенную, уже изрядно ржавую боржу на четырех постановающих турбинах. Мы с мести забрались на внушительных размеров грузовую площадку, где был установлен мощный крановый крюк, и я дал водителю адрес. Вскоре Рыжий привез нас к помещению старых, возведенных лет двести назад каменных казарм. Они располагались у восточной части стены и долгое время стояли заброшенными, пока один предприимчивый деятель не выкупил их и не превратил в массив складских помещений. Как по мне, так внушительная арендная плата с лихвой окупалась закрытой территорией, хорошей магической защитой и, и возможностью не переживать из-за того, что с моим имуществом случится что-то неприятное. Жаль, конечно, что тут запрещалось хранить артефакты, сконцентрированная без надлежащей защиты в одном месте, они могли спровоцировать прорыв сумрака. Но зато я не переживал за Арч, который стоял в небольшом помещении, пока я находился в городе. В самом деле, не во дворе же своего дома оставлять байк. Его, может, и не сперли бы из-за обилия колдовских ловушек, способных поджарить любого грабителя. Но покорёжить могли запросто, а искать потом того, кто это сделал. Нет уж, проще было хранить моего стального друга в безопасном месте, в паре километров от дома. Провозившись какое-то время с документами на въезде, я указал водителю баржи место для парковки на углу массивного каменного здания. Подошел к своему помещению и выкатил оттуда железного коня. «Потерпи, дружище!» — попросил нещадно чихающего и еле держащегося всего лишь в нескольких сантиметрах над землей Арча, который не раз выручал меня. «Сегодня Райдингер приведет тебя в порядок». «Ого!» — возбужденно воскликнула Мисти, увидев, что я веду грузовой платформе. «Это твой?» «Мой». «Какой крутой!» «Да, понтовая штучка», — присвистнул рыжий водитель, распутывающий крепежные тросы. «Мейнфилд, что ли?» «Нет, ручная сборка», — ответил я, протягивая обмотку под днищем байка. «Так что закрепи аккуратнее и смотри, чтоб не упал, пока везешь». «Обижаешь, командир», — протянул водитель. «У моего папани всю жизнь был байк, один из первых еще, какие только начали делать после падения. Так он мне крепко-накрепко в башку вбил, что с чужим могоциклом нельзя делать две вещи». «Это какие?» – заинтересовалась месть и продолжая изучать мое средство передвижения. «Садиться», – наставительно поднял палец Рыжий. «И ронять. За такое можно запросто зубов лишиться». «Верно», – улыбнулся я. «Рад, что ты это понимаешь. Получишь десятку сверху». Закончив обвязывать могоцикл, водитель поднял его с помощью крана, установил на зажимы платформы и хорошенько закрепил. «Куда едем?» – спросил он, закончив. «В мастерскую. Второй переулок Искр, дом 13». Получив адрес, с кивнул, и мы снова отправились в путь. С Райдингером все решилось быстро, хотя его самого я даже не увидел. Оказалось, что необходимые инструкции получил его дворецкий. Он же принял байк и отвел его в мастерскую, сказал, чтобы я возвращался за ним и за ремонтируемым оборудованием завтра. На чем мы и распрощались? Ну что ж, одной проблемой меньше. Закончив с этим делом, я расплатился с рыжим водителем и отпустил его, а сам отправился на центральную улицу мастерской, чтобы прикупить себе расходники, а Мисти – необходимое снаряжение. Почти сразу же выяснилось, что за девчонкой нужен глаз да глаз. Она, словно ребенок, вертела головой по сторонам и, раскрыв рот, разглядывала механизированные магические диковинки, к которым жители Кайтрана были давно привычны. Блондинка была так рассеяна, что в моменте, загипнотизированная одной из искрящихся вывесок, она шагнула под прилетающей на высокой скорости по проспекту мобиль. Пришлось схватить ее за руку и дернуть на себя. «Эй, может, начнешь смотреть по сторонам, а не витать в облаках?» – рявкнул я, напуганный куда больше, вряд ли осознающий опасность мисти. «Я... Да, прости. Просто это все так необычно. Я никогда не видела ничего подобного. По крайней мере, не могу это вспомнить. Все эти устройства и магия...» «Это же невероятно! Неужели тебя это не завораживает?» «Приелось!» – бросил я сквозь зубы, переводя девушку через дорогу и направляясь к лавке, торгующей всякой всячиной, необходимой следопытом. «Не понимаю, как это возможно?» В магазине со странным названием «Шерпотреб» мы провели немало времени. Я успел задолбаться, постоянно заставляя Мисти отвлечься от созерцания удивляющих ее устройств и прося сосредоточиться. Проклятие, Словно нянька у пятилетки!» – ворчал я про себя, примеряя на девчонку армированный жилет. Пришлось потратить почти два часа, прежде чем удалось присмотреть для блондинки хоть что-то стоящее. Как итог, она стала обладательницей минимального набора выживальщика, как я называл про себя эти предметы. Давать Мисти серьезные боевые устройства, амулеты или импланты смысла не было. У нее отсутствовал опыт их применения. А вот то, что в перспективе могло увеличить шансы на выживание в агрессивной среде, взял. Получилось даже больше, чем рассчитывал. Сам-то я давно привык к такому количеству предметов. А вот со стороны впервые увидел, какая это гора вещей. Три лечилки, армированный жилет, надевающийся под верхнюю одежду и хорошо защищающий от когтей и упырей, к примеру. Кинетический щит высокой мощности, способный защитить от нескольких винтовочных выстрелов или атаки какой-нибудь тяжелой твари. Второй такой же, запасной. Походный рюкзак со спальным мешком, комплектом простой одежды, разными необходимыми мелочами типа зажигалки, небольшого набора консервов и веревки. Плюс пара кристаллов связи, за которые пришлось так нехило раскошелиться. Плюс аптечка, которую мы взяли в лавке лекаря. Плюс магастрел с двумя барабанами кристаллов, смертельными и усыпляющими. И три ножа с треугольными лезвиями, которые от чего-то сразу приглянулись Мисти. «А у барышни-то глаз намётан», — усмехнулся продавец с механическим протезом руки, на которой было закреплено несколько клинков. «Отличный выбор». «Зачем они тебе?» — спросил я блондинку, впрочем, не надеясь на адекватный ответ. Уже смирился с ее странностями и просто ждал, чем обернется наше знакомство и к чему приведет надпись, которая, к слову, так и не исчезла с руки. А значит, пока я не выполнил то, о чем говорил отец. Или не появилась более важной задачи. «Чтобы метать!» «Вжух!» Крутанувшись в воздухе, один из ножей влетел точнёхонько в центр мишени, висевшей на дальней от нас стене. Продавец от такой демонстрации только крякнул. А я же, посмотрев на это и приглядевшись к тому, как девушка подтягивает кобуру магострелов, кое-что понял. Хоть память у неё была чиста, но тело некоторые вещи помнило. Она явно ходила по сумраку. Это была хорошая новость. А плохая состояла в том, что когда мы загрузили все её покупки в рюкзак, она с трудом свалила его на плечи. Я снова подумал, что Мисти может стать смертельной обузой в аномальной зоне. Она была слаба, рассеяна и, даже несмотря на умение метать ножи, могла погибнуть в первой же вылазке и подвести под монастырь и меня. Меня ужасно бесило, что я не понимал мотивов отца, что не понимал, зачем он велел связаться с этой девчонкой. Время, отведенное мне на активацию ключей, стремительно таяло, и вместо того, чтобы отправиться в опасный сумрак на их поиски, я был вынужден возиться с этой странной блондинкой. Когда мы вышли из лавки торговца оружием, у меня в голове мелькнула мысль оставить Мисти в Кайтране, пока я не смотаюсь по наводке Асти. Я обкатывал идею пару минут, прежде чем она уступила место суровой действительности в виде четырех ублюдков, стоящих на углу пересечения улиц. Проклятие, сейчас совсем не время с ними встречаться. Если они узнают о девчонке, что гуляет со мной, кто знает, что сделают? Может, решат, что если похитят ее, я стану сговорчивее? да еще и эта днёрка Марелла так смотрела на Мисти. Нет, оставлять ее в городе не вариант. Все это промелькнуло в голове за секунду, и я, изменив направление, решил скрыться на узкой улочке, отходящей от проспекта, в оживленных, тентованных рядах, где торговцы активно зазывали народ. Но исчезнуть из вида ублюдков я не успел. Увидел, как один из следопытов указывает на меня, и компания тут же направилась в нашу сторону. Проклятие! Процедил я сквозь зубы, пытаясь нырнуть в толпу, но наткнулся на тянущих. Через нее огромную повозку инженеров с сопровождением охраны. Да чтобы их кладбищенские бабы сожрали. Как же они не вовремя тут появились. С дороги рявкнул один из стражников, отталкивая какого-то бедолагу в сторону. Схватив вместе за руку, я потянул ее обратно, надеясь затеряться среди колыхнувшейся массы людей. Но не успел. Карана, стой! Словно гриб после дождя передо мной возник один из ублюдков. С других сторон появилось еще двое, и я подозревал, что четвертый обходит меня со спины. Стой.